Глава 45. Впечатления и ощущения, для которых в языке нет пока точных слов. Первое. Когда солнце светит сквозь ветви деревьев и блики играют между листьями. Второе. Когда вы с друзьями выбираете себе любимых героев из фильма или сериала, которые вместе смотрите и потом смеётесь до слёз над поведением чьих-то героев. Второе А. Дежурные анекдоты появляются, когда вы привыкаете описывать приятелей и знакомых через узнаваемые образы. К примеру, через сходство с героинями сериала "Секс в большом городе". Третье. Ощущение от прикосновения к чьей-то коже. Четвёртое. Быстрая течная эйфория от решения изменить всю свою жизнь каким-то простым и элегантным способом. Четвёртое А. Уверенность что этот шаг изменит все. Пятое. Неспособность осознать тот факт, что мы не в состоянии понять того, чего пока не знаем. Шестое. Слышать какое-то утверждение раз сто и понять, наконец, смысл, когда оно оказывается решением вашей проблемы. Седьмое. Когда ваш физический человеческий возраст не влияет на интеллект, способность и вовлеченность. Восьмое. Стиль воспитания, при котором детей с помощью наказаний, унижений, ругани, подавления превращают в добрых, успешных, способных членов общества. 9. Стремление заняться с кем-то сексом ради более возвышенного опыта, чем простая гонка к оргазму. 10. Мысленная подготовка, которая необходима прежде чем начать играть роль ради сохранения отношений. К примеру, это репетиция диалога с самим собой. Одиннадцатое. Ощущение абсолютного умиротворения за секунды до погружения в сон. Двенадцатое. Не просто предполагать, что мы знаем мысли и чувства других, а действовать, исходя из этого знания. Осуждать их на основе этого знания. Во многих смыслах ограничивать их потенциал, руководствуясь тем, что мы не можем. Что, как кажется, мы о них знаем. 13. Чувство лёгкости в теле. 14. Любовь, у которой, как вы точно знаете, есть срок годности. 15. Любовь, которая, как вы точно знаете, предназначена для вас. 16. Люди, способные быть смешными, но не колкими. 17. Люди, способные быть глубокими, но без негатива. 18. Раздражение, которое вы ощущаете, когда кто-то рассержен или расстроен из-за чего-то, что не имеет отношения к реальности, причём человек сам это всё выдумал, совершенно не понимая сути происходящего. 19. Случайные, странные, страшные, стыдные мысли, которые вас не оставляют. Иногда вы с ужасом думаете, что только вам такое приходит в голову, хотя все остальные тоже боятся и стыдятся примерно того же. Двадцатое. Умение искусно распознать чьи-то намерения, собрав в единую картину разрозненные факты. Двадцать первое. Назойливое чувство, что что-то идет не так, хотя пока непонятно, как же должно быть в идеале. Двадцать второе. приятное ощущение, которое возникает время от времени, когда приходишь к небольшому и простому выводу. Двадцать третье. Умиротворение от расставания с иллюзиями. Двадцать четвертое. Радость от осознания, что ваше предназначение не обязательно ощущается как нечто особенное, ведь работать все равно придется, так что весь процесс поиска предназначения нужен лишь вашему самолюбию. Двадцать пятое. Как мы определяем отдельные периоды жизни и этапы личного развития, не привязываясь к числу прожитых лет или завершенных классов и этапов учебы? Двадцать шестое. Пустота между каплями дождя. Двадцать седьмое. Учебный курс, где вас учат искусству всего, что составляет важнейшую часть жизни, однако не входит в состав традиционной академической программы, Любовь, отношения, сомнения, вера, воспитание детей, работа, дружба, восприятие себя и так далее. Двадцать восьмое. Влюблённость в кого-то, кого вы знали прежде, хотя кажется, что и сейчас знаете. Двадцать девятое. Чувство счастливой усталости после большого обеда. Тридцатое. ощущение, которое возникает, когда вспомнишь что-то с неожиданной теплотой, которой не было в прежней реальности. Мысль о том, что это редкое удовольствие, и не стоит от него отмахиваться или игнорировать, нужно ценить его. 31. переживание чувства. 32. некто или нечто, что ощущается как дом, дом без дома. 33. Мысль о том, что всё идёт как нужно.